Дарион охотно осталась с Иосифом вдвоем. Всегда, даже в часы слияния, он по-прежнему казался ей волнующей загадкой. Ей всегда хотелось узнать, что еще взбрело на ум этому странному человеку. Разве другой молчал бы так долго о столь чреватом последствиями событий, как смерть императора? И разве найдешь другого, который, доверяя жене, не почувствовал бы потребности в подобном случае поговорить с ней. Лениво повернулась она к нему своим нежным тонким телом, посмотрела ему прямо в лицо. Как жаль, заметила она, что он не пришел пораньше. Старик Валерий читал вовсе не из аргонавтики, а из Брута. Удивительно, какие смелые выражения позволяет себе этот человек. Насколько я знаю его стихи, ответил улыбаясь Иосиф. «Они такие же потные, как и он сам. Дело в том, что старик Валерий всегда ходил в торжественной старомодной тоге, притом надетый прямо на голое тело, как того требовал обычай 300 лет назад. В семье Валериев это было законом, так как они принадлежали к столь древнему роду». Дарион приподняла, сопираясь на локоть, Широкие рукава упали назад, открывая длинные смуглые руки. Ее забавляло, когда Иосиф высмеивал ее друзей. Но сейчас она не подхватила его слов. «Что с Финеем?» — спросила она. За последнее время он совершенно забросил маленького Павла. Иосиф был доволен, что она заговорила о Фине. Он решил расстаться со своим секретарем, но это нужно сделать исподволь. Без громких слов и жестов, холодно, вежливо, благородно, насмешливо. Этот человек хорошо для него поработал, спору нет. Но он не отдавался работе. Его отношение к ней оставалось чисто внешним. Поэтому внешней должна быть и награда щедрой, но не сердечной. «За эти недели он отнимал у Фина очень много времени», — сказал Осиф, «Но теперь с этим покончено». В общем, Финный добросовестно поработал, наградить его следует. Каково ее мнение, если он пополнит и обновит гардероб секретаря? Его одежда износилась. Одеваться, как подобает греку, стоит денег. Не займется ли она этим? Она в этом больше знает толк. Дарион смотрит ему в лицо, приоткрыв рот, улыбаясь. «Прекрасно», — отвечает она, — «она займется этим». «И хорошо, что у Фины опять будет время для мальчика. Если бы полковник Аний время от времени не заботился о воспитании Павла, он был бы совсем заброшен». «Аний», — сказал Осиф пренебрежительно, — «Аний-бас». И он сделал рукой движение, словно вычеркивал его. Все в этом офицере раздражало. Его смех, его шумливость, откровенность и добродушие. Этот Аний Бас был в Иудейскую войну адъютантом и несколько раз отличился. Все же Иосиф не забыл одной его антисемитской выходки и в своей книге умолчал об его храбрости. Но к его досаде полковник, казалось, совершенно не замечал его враждебного молчания. Он обращался с Иосифом по-прежнему с бурным дружелюбием, рассказывал ему пикантные анекдоты о полковых товарищах, хлопал его по плечу. Иосифа это злило. Его оскорбляло вдвойне, что Дарион едва заходила речь о ее дружбе с офицером, не поддавалась никаким уговорам. И сегодня она возмутилась против презрительного жеста Иосифа. «Хорошо», — заявила она, — «что не ему одному дано судить о качествах людей». Старый император, например, как видно, не разделял мнения Иосифа. Иначе он едва ли произвел бы Ания в полковнике гвардии и не доверил бы ему весьма сложной задачи – быть гофмаршалом и адъютантом принца Домициана. Это было правдой. Аний сумел найтись даже в этом трудном положении. Он добился дружбы молодого принца, не теряя при том доверия старика. «Притите, полковнику, будет нелегко», — заметил Иосиф сухо и с некоторым злорадством. Впрочем, ему, Иосифу, это безразлично. Для него этот человек больше не существует. Война дала Анию возможность выдвинуться, но он ее прозевал. Он держался при осаде Иерусалима не так, чтобы о его деяниях стоило хотя бы упомянуть. Дарион улыбнулась, придвинулась к нему. «Конечно, это только твое дело», — заметила она, «что ты считаешь достойным упоминанием, что нет. Я знаю, ни один художник не может работать, не будучи в себе уверенным. Мой отец тоже не мог бы». «Ну уж не слишком ли ты горд, мой Иосиф?» Он слушал ее колкости. Она лежала, опираясь на локоть. Он видел ее покатый высокий лоб, легкий чистый профиль. Ее большой и дерзкий род произносил изящные колкости, но они не причиняли ему боли. Он очень любил ее. «А ты вполне уверен, — продолжала она, — что твое суждение окончательное, и твоя оценка будет последней?» «Да», — сказал Осиф, — «он произнес это убежденно, без тщеславия». Он сел рядом с ней, взял ее голову в обе руки — положил к себе на колени, заговорил, глядя на нее сверху вниз».